Глава 18. Рэйчел. За 8 месяцев до мне стало трудно приходить на встречи книжного клуба Счастливый и дружелюбный, при том, что всё вокруг меня казалось бесполезным и невозможным. Я пробовала устроиться на работу в садовый центр в Хампстеде. Но им явно нужен был специалист по растениям, а не тот, кто лепит наклейки уценка на оставшиеся после Хэллоуина украшения. В кафе в Баттерсе меня не захотели, поскольку я никогда не делал ничего, кроме обслуживания столиков и раздачи еды. Они сказали, что на объявление о работе откликнулось двадцать два человека, и у некоторых есть обширный опыт в сфере общественного питания». Это минимально оплачиваемая должность в простом кафе. От всего этого хотелось плакать. На помощь пришла Мэрил. В конце ноябрьской встречи книжного клуба она предложила подвезти меня до дома. Я сказала, что ей совсем не по пути, и она жила совсем в другой стороне. Но она лишь махнула рукой и сказала, что ее водитель Кеннет привык к постоянным отклонениям от маршрута. В машине Мэрил задала мне несколько прямых, наводящих вопросов. «Счастлива ли я? Какую работу я ищу? Что можно сделать, чтобы улучшить мое нынешнее положение?» Оказалось, у нее был ответ. «Я могу посоветовать тебя на работу, дорогая. Мне это совсем не сложно». Я моргнула, пока машина ползла в медленном вечернем потоке. К имиджу в виду Streamline. Я была знакома с этим брендом, а кто не был, но он всегда находился за пределами моего ценового сегмента, и мысль войти в их офис в моей обычной одежде вселяла во меня ужас. Я всегда считала, что одеваюсь настолько хорошо, насколько позволяет бюджет, но ступить в коридоры крупной косметической компании и я буду чувствовать себя как рыба «Вытащены из воды. Да, в стримлайн. Я все еще льщу себя мыслью, что имею некоторое влияние на то, что там происходит, несмотря на то, что в последние годы отошла на второй план в управлении бизнесом. Должно быть, она заметила мое беспокойство, потому что улыбнулась и положила ладонь на мою руку. «Не волнуйся, дорогая». Не будет ничего сок поставленного или стресса. Просто офисная работа. Я уверена, они смогут подыскать для тебя какую-нибудь административную должность. Это может быть не самая интеллектуально стимулирующая работа в мире, но думаю, лучше, чем бороться за смены в каком-то сомнительном кафе. Я засмеялась. Да, надо думать. Превосходно, сказала она, похлопав меня по руке. Я поговорю с Софией, она руководит связями с общественностью и рекламой, а также член совета. Она организует все в отделе кадров. Все было организовано так просто, как и говорила Мэрил. На следующий день мне позвонила мисс София Нэра Бут из Streamline и попросила прийти на собеседование в конце недели. К следующему понедельнику у меня была работа. Само собеседование, хоть и проводилось в непременно шикарном главном офисе на Бакенгем Палас Роуд, было гораздо более расслабленным, чем я могла надеяться. И впрям София поприветствовала меня как старую подругу, хотя я и сомневалась, что она взглянула бы на меня дважды, если бы Мэрилу в определённой степени не проинструктировала её найти мне место. Те первые недели в начале декабря были к моему удивлению почти весёлыми мне хорошо удавались организационные задания и я быстро освоила свои ежедневные обязанности однако к концу третьей недели я снова приуныла навязна работы прошла и поскольку каждый день у меня было много свободного времени которое я проводила читая романы в женском туалете и мало работы чтобы занимать голову я начала задумываться о прошлом, о настоящем и о том, как все повернется в будущем. Я не ставила себе временных ограничений на пребывание в Лондоне, но вдруг поняла, что месяцы идут, а я не делаю того, для чего, собственно, и приехала. И, возможно, разумнее было бы не привлекать внимание, не искать встреч с Алертонами Джонсами и, избегать игры в долгую ради краткого момента шока и адреналина, и всё было бы кончено. Но это было бы слишком мягко, сказал голос в моей голове. Гораздо лучше заставить его страдать. Так что я держалась, еле-еле. Я решила выжидать дальше, пользоваться связями, которые теперь у меня были, И ждать, что принесет Новый год. 20 декабря я стояла у кофемашины в столовой для сотрудников, когда ко мне подошла София. «Рейчел, мне так жаль, но я забыл спросить, не нужны ли тебе выходные на Рождество? Скажи, если мы уже обсуждали, это мой мозг сейчас как черная дыра». она всегда так делала, притворялась беззалаберной и бестолковой, одновременно создавая впечатление, что держит всё под контролем. Это было искусство, которым я не могла не восхищаться. Будет нормально, если я возьму несколько выходных. Я бы съездила на север навестить отца. Конечно, без проблем. Я отмечу, что тебя не будет до 2 января. Тебя устроит Я кивнула, испытывая благодарность за такой щедрый отпуск в самом начале работы. Алина из садового центра хотел бы удар, если бы я попыталась взять так много дней в декабре. Огромное спасибо. Только если это не проблема, София замохала руками ни капли. Я всё равно уезжаю с мужем в Данию на 2 недели, а потом на бал в 12 ночи на льду в Швецию. Лучше мне упаковать свои меха, а то я замёрзну до смерти. Несмотря на то, что я не считала замечательной идею идти на бал, который проводится на улице в арктических условиях, никакие рождественские планы не могли с ней конкурировать, так что я не стала и пытаться. Просто сказала, что это звучит волшебно и ещё раз поблагодарила. Как оказалось, в итоге я зависливо фантазировала. о том, как София наслаждается морозно искрящимся романтическим отпуском со своим мужем, а потом блестящим эксклюзивным балом на замерзшем озере под северным сиянием. Что угодно, лишь бы сбежать от унылого, скучного, тоскливого и к моему разочарованию бесснежного Рождества, которое мне досталось. Мы были вдвоем с папой в его маленьком типовом доме, смотрели фильм за фильмом по телевизору, поглощали готовый ужин из магазина Lidl, почти не разговаривали друг с другом. В какой-то момент он сказал мне: "Ты не хочешь побыть со своими молодыми друзьями? Я видел твоего Кевина несколько недель назад. Он гулял по холмам. Может, позвонишь ему? Займётесь с ним чем-нибудь приятным и праздничным?" Я ответила, что ни с того ни с сего звонить в Рождество бывшему партнёру, мужчине, женатому, на обеспеченной инструкторше по йоге по имени Демельза, которая ждёт их второго ребёнка, совсем неприятно и празднично. Позже, тем вечером, когда серое небо так и не пролилось дождём, у меня случилась секунда слабостей. Папа заснул под вторую часть Падингтона, и я улезла наверх очень тихо, чтобы не разбудить его. Я с хирургической точностью опустила лестницу на чердак и осторожно наступая на каждую ступеньку и затаив дыхание, поднялась в пыльную темноту. Наверху я включила фонарик на телефоне, чтобы подсветить себе путь. и поползла в угол, где стояли две коробки с фотоальбомами, служившие домом, как я обнаружила к своему кратковременному испугу двух паукам размером с мышь. Оттолкнув их прочь, я достала из одной коробки фотоальбом. Я сразу же увидела то, что искала. Фотографии, которые мама регулярно прятала в отчаянных попытках забыть И потом, когда больше не было сил лихорадочно искала, убеждённая, что боль уйдёт, если она посмотрит на них последний разочек. Эта боль не уходила, когда я смотрела на них. Она горела ещё ярче. И хотя из моих глаз полились слёзы, оно того стоило. Стоило каждой болезненной секунды.